Глава седьмая. Ло знает, что делает. Юженки Я мгновенно узнал его. Выскочивший из леса ходок сохранил черты лица и прическу нашего трусоватого живчика. Вот зараза. Как мы теперь без его чутья с пугачом? Террикус был нашей лучшей защитой не только от всякого зверья, но и от клятых нелюдей. Он же издали видел гахаров. И прогнать их мог в легкую. Мог. «Увы, тут уже ничего не поделаешь. Забываем про Терикуса. Сейчас Ло прикончит чудовище, в которое превратился бедняга. Как мы и думали, на другого ходока бегущий к нам великан совершенно не обращает внимания. Сейчас колдун его схватит и...» «Ой! Чего это он?» Прыгнувший было на бывшего живчика Ло внезапно упал на землю и свернулся калачиком. Ходок Терикус мчится дальше, а второй великан корчится в судорогах. «Это он его даром так?» Но каким? У него ничего боевого нет. Откуда там кровь? — Ай, бежим! — Вижит зайка и бросается в лес. Я стою, как стоял. Что за бред? — Ло там что, горло режет? Себе? — Неужели? Я начинаю судорожно пытаться призвать колдуна. Стоит ходоку сдохнуть, как... — Не руби, лови даром. Он нужен нам. — Фух, Ло здесь. — Что случилось? — Пугач, он другой, очень мощный. Ох, Йок, если даже тебя пробрало. На тебя он его не направит. Он ударил, когда я напал. Просто стой и жди, пусть хватает. Стой и жди. Легко сказать, сложно сделать, ноги так рвутся бежать. Вдруг колдун ошибается. Как приложит меня сейчас тырику с своим новым пугачом и привет. Скорчусь в судорогах похлеще, чем сам ло валялся. Мне и так уже жуть, как страшно. Бочку смелости надо, чтобы спокойно стоять, когда к тебе несется такая громадина, радостно протянув вперед алчные лапы. А уж рожа какая! Ха, счастьем так и сияет. Нити. Надо увидеть нити. Потянуться к ним, все остальное неважно. Прочие мысли долой. И не двигаться, не давать ему повода напугать меня. Я стою, не бегу. Подходи и бери. Ближе. Ближе. Все, тянется лапой. Йок, больно. Вот же гад, кажется, ребра сломал. Снова семи придется глотать. Но это не страшно, у нас семян много. Не страшно? Ха! Не стал меня даром бить. Ну, держись. На коротко стриженной башке нашей новой лошадки уже не поездишь, там спрятаться негде. Если раньше мы в лес без крайней нужды не совались, то теперь только в нем и идем. Почему? Да все просто. Лишь там, под деревьями, в густой непролазной чащобе никто не увидит чудесного чуда весть про еще более странного ходока, чем тот, что недавно встретился гнолом, не помчится по суше. Ведь где это видно, чтобы ходок вместо того, чтобы жрать человека, бережно нес его, словно младенца, прижав к своей пухлой груди? Кстати, там в ладонях еще и тушкатка до кучи. А еще что-то вроде мочалки прилипло к спине порождения бездны. Это мы туда бороду предыдущего ходока привязали, чтобы использовать ее вместо мешка». Ло, когда свою прежнюю тушу разделывал, бобы семена вынимая из сердца дохлятины, срезал ее под корень. Какое-то время прослужит, а там уже что-то получше придумаем. В крайнем случае сплетем короб из прутьев. Здесь подходящего материала навалом. Переправа в этот раз прошла весело. Ло не смог найти место, где глубина, преградившей нам в очередной путь реки, позволила бы ему перейти ее вброд. Пришлось колдуну дважды сплавать от берега к берегу. В первый раз, держа над головой большой короб с вещами, которые мы для этих целей таки все же сплели, потратив на это половину вчерашнего дня. Ну а следом, вторым заходом, в той же самой корзине, уже прокатились мы с Зайкой. Ло одной рукой греб, а вторую, которая с грузом, повыше задрал, чтобы всякая пакость речная до нас не добралась. Удобная штука. Не зря мы старались. То переправа, чтобы колдуну было легче, прошла в два заплыва. А по суху в коробе Ло нас уже вместе со всеми вещами несет. Накинул на плечи широкие лямки из местной лозы, что зовется лианами, и тащит плетеный баул на спине. Дно тут крепкое, тряск выдерживает. Провалившись на землю, не шмякнемся. Крышка тоже есть. Никакой здешний хищник на нас сверху не прыгнет. Плохо только, что ничего нам отсюда не видно. Хотя, на что тут смотреть? Лес и лес. Мы в дороге ничего толком не видим, но и нас никто не сможет заметить. Ни людей, ни зверолюдов, здешней мокрой чащоби нема. Под ногами уловично хлюпает. Тут сушь больше совсем не сухая. И голдун говорит, что то мы еще не застали сезон дождей, когда здешний лес поливает седмицами. Перебравшись через третий рукав великой, чуть замедлились. Теперь время от времени взбираюсь на какое-нибудь высокое дерево, чтобы осмотреться. Вдалеке видны горы. Не стеной стоящие, а обычные, островерхие. Это мы к землям мумров подходим, куда нам и надо. Еще сотни верст, и начнется тот край, где уже могут встретиться люди. Там, поближе к горам, весь наш брат, кто добрался до города, по пути звезды не собрав, по лесам бродит в поисках нор. Скоро будем прощаться с везущим нас на спине великаном. В компании бывшего терикуса в людные места нам соваться нельзя. Еще день отдыхай, мы дальше уже сами, ножками. По-хорошему, нам бы надо дойти до тропы, по которой отряды, вступивших на путь, идут к горной крепе и прибиться к одному из таких, сказавшись последними выжившими из погибшей в Атаге. Мол, другим путем шли вдоль моря. Про ислинов, какие проводят и дорогу покажут, не знали. Из холмов сами выбрались. Ло там скажет, что надо. Перешеек, за которым начинаются горы, достаточно узкий. Промахнуться не сможем. Страшно только, что какое-то время нам придется до той тропы вдвоем с Зайкой идти. Там мы сможем рассчитывать лишь на волшебные шушины ушки, На мои дары и на мастерство колдуна. В лесу звери много. Весь остаток пути мне без сна на бабах проходить в любом случае. И вот время пришло. Бедный Террикус. Понимаю, что живчика в этой уродливой пародии на него давно нет, но все равно смотреть на то, как Ло раздирает лапами свою грудь, неприятно. Еще раз прощай, одаренный. Ты был трусом, но свой дом любил сильно. И за родной лоскут был готов сделать все. Единый воздаст тебе должное. Короб со всем лишним добром пришлось оставить, спрятав в укромное место. Будет нужда, всегда сможем вернуться. Дальше иду только с луком, копьем и мечами. Последние в первую очередь нужны колдуно. С ними он особенно страшен в бою. Ножи, что пару обычных, что десяток метательных, распихал по петлям. Семена и бобы разложил по карманам, закинул на спину рюкзак с колчаном. Можно топать. зайки тоже достался за плечный мешок. У нее в основном там съестные припасы да всякая мелочь. Малую бобом не взбодрить. В ее ноши и четверти пуда не будет. Ближайшие два дня мы с Шушей проведем очень весело. Лось считает, что именно столько времени нам потребуется для завершения лесного похода. Не свезет на тропе людей встретить так, вдвоем сразу крепей выйдем. Единый, приглядывай. Тронулись. Лес и лес. Ничего шибко страшного для теперешнего меня в нем нема. Зверь, обычный по глупости, посчитавший нас зайкой добычей, находит свою смерть на клинках и копье колдуна, злой который представлены здесь пятнистый и полосатый родней муфров, несмотря на свои большие размеры и силу, ничего не может сделать против моих незримых мечей. Местные мелкие хорты, каких кучи видов, пусть и много их на людей не кидаются, на земле, в лесах было сложнее». Единственную настоящую опасность для нас представляют лишь ходаки. Но тех издали слышно, так что загоди уходим с пути топающих через лес великанов. Вдруг нам встретится какой с таким даром, от которого спасения нет. Ночь в корнях провели. Под огромным раскидистым деревом нашлась чья-то частично засыпанная нора, в какой было удобно укрыться. Я не спал, зайка вроде пыталась, но я не уверен, что у нее оно вышло. трусиха. Никак не привыкнешь, что добрый дух возвращенные мне матерью ночью дары способны нас защитить от чего бы то ни было. Утром сходу находка. Нора. Да не та, что звериная, а звезда высотой в две сажени. Было бы с кем, прямо сейчас бы ее и закрыли. Колдун сказал, что есть способ, но расскажет о нем потом. И понятно, не хочет при зайке болтать о запретном. Наши планы пока обсуждать нам нельзя. Любой шепот Шуша невольно подслушает. Вот до города доберемся, пристроим малую, тогда и займемся делами. Лу об этом молчит, но и так оно ясно. Мы не только всех наших обгоним, но и тех, прилетевших к ковчегу Гахаров, что явились на сушу вслед за нами. Что те, что другие, должны пройти путь сюда ножками. А мы день и ночь неслись в горам мумров, оседлав великана. Не успели мы отойти от норы на пять верст, хотя в этих джунглях, как здешняя густота называется, и это расстояние не из маленьких, как зайка внезапно насторожилась. «Слышишь зверя?» Мгновенно отреагировал на ее задрожавшие уши, занимавшие во время пути мое место колдун. «Не», — замотала головой мелкая. «Не в том дело. Впереди и идуны». «Люди?» — остановил село. «О чем говорят? Далеко они?» «Далеко. О чем говорят, я не слышу». «Тогда идем дальше. Ты слушай». «Хорошо». Мы продолжили путь. Вот уже и тропа. Или, может, то просто какой-то отряд Нора ищет. Мы близко к горам. В любом случае, встречи с людьми — это здорово. Скоро нам или укажут дорогу до крепи, или даже проводят к ней. «Дух!» — позвала Зайка Ло через 10 минут. «На них зверь напал, кажется. Шумно рычить». «Побежали!» — Прикосло понятен. Поможем отбиться, от хищника нам всяко отплатят добром. Пусть дары мне нельзя применять, но колдуны без них любого зверя уделает. Шестелапову тоже. Такую подмогу вестима оценят, как и мое мастерство. Будет меньше вопросов на тему, как выжил. Точно зверь! Рычить, слышу. И минуты через две. Уже близко. Тут и наш слух дотягивается. Этот рык нам известен. Впереди беснуется тигр. Это самое страшное из зверей, что здесь водится. Полосатый котяра все ревет и ревет. Ух, и злющий. Его там, что ли, в угол зажали или, наоборот, отогнать не могут? — Жди здесь, — приказал Шушило, когда мы уже почти добежали до места. — Позовем. И скинув рюкзак, лук, колчан, колдун бросился дальше с выставленным перед собой копьем. Сейчас будет драка. — Ого! Вот гость». На выскочившего из зарослей ло смотрели наконечники стрелы копий. На корнях здоровенного дерева лежат вещевые мешки, на растеленных тряпках разложена снеть. Тут, похоже, обедают, то есть обедали. Мы своим появлением вынудили людей прервать трапезу. А народу тут много. 11 мужиков и растянувшая в скинутый лук длинноногая баба в обрезанных выше коленей штанах. «Ты откуда здесь взялся?» «Слышу, тигр напал. Помочь думал». Слова лов встречены дружным хохотом. В чем подвох уже ясно. Тигр есть здесь, но никого защищать от него нет нужды. Полосаты котяра растянут на толстых жердинах. Все шесть его лап крепко привязаны к палкам веревками. Пойманный зверь не то что напасть, но и двинуться толком не может. Спилинали его, будь здоров. «Ха! Ну, спасибо!» Отсмеявшись, кивнул мужик в безрукавке из шкуры какого-то не особо пушистого зверя и в таких же простецких штанах. «Смелый ты парень!» Та, мы тут котю таскаем, чтобы, стал быть, всяк услышавший его голос, стекал без оглядки!» Осклабился другой дядька в похожей одежде. «А тут кто-то в обратку на его рык прибежал! Чудные дела!» уго Вот это придумали!» Таскать с собой плененного тигра, чтобы тот своим рыком зверей отпугивал? Мне бы такое в голову точно не пришло. Так людские голоса тоже были, — виновато пожал плечами колдон. Человек человеку не волк. В беде надо помочь. Я был рядом. Один, что ли? Где остальные твои? Зайка, беги сюда, — позвал Шушуло. Можно уже. А вы в город идете? Пока ждали мелкую и успели узнать все, что нужно. Эти люди здесь заняты поиском нор, лучи собирают. И ходка удачная. Три штуки закрыли. Одну как раз утром, та была аж четвертой. И потому сей отряд возвращается в город, чтобы нового народа набрать взамен тех, кто свое все собрал. Тут, мол, с почти полной звездой делать нечего. Нужно деньги копить начинать на какую-то очередь. Я не понял, о чем они. Вскользь по теме прошлись, больше к нам приставали. В ответ Ло поведал им нашу историю. Колдун складно врет, не придраться. С тушкаткой, которая загоди слышит приближение хищников, я будто бы третий день пробираюсь по лесу в горам. Уже думал сгину, как все, кто со мной прежде шел, но единый сберег, повезло. В это трудно поверить, но откуда бы еще здесь взяться подростку, которого в городе не было? Там все знают друг друга. Покривились, поохали, подсокали языками и за неимением других объяснений приняли как чудную, но правду. «Повезло вам!» — подвел уток старшей отряда по имени Гектор. «Дальше с нами пойдете. Тебе, парень, норы, смотрю, не нужны? Все четыре закрыл. Оставаться в отряде нет смысла». У самого мужика на лбу тоже звезда без луча, и таких, как он, еще трое. Лысый кряжистый Ульф, худощавый высокий Сайтан и деваха по кличке Принцесса, чьего имени мне не сказали. Вся четверка была утром в бездне. Довольна и жуть. Испытания на мозги, говорят. Надо было какие-то палки там перекладывать с места на место, чтобы общий рисунок сложился. «Так ха, четыре, не пять», — удивился колдун, чем при этом удивило меня. «Еще раз в бездну слазить придется. Зачем уходить?» «Это он чего? Хочет сразу же с первыми встречными, с незнакомыми, по сути, людьми в бездну лезть? В нору, из которой только четверо возвращаются?» «А оно нам надо?» Не лучше ли наших дождаться? Понятно, что и это испытание будет с подвохом, как и все здесь. Лопади догадается, как из пятой норы точно так же, как из второй и из третьей, вернуться с людьми сразу всем, но с чужими. А что, если те его не послушают? Для этих людей он всего лишь очень везучий пацан, а не больше. Небось, еще и толпой слить попробуют, объединившись против нас в состязании. «Пятую нору будем уже не здесь закрывать», — неопределенно махнул рукой Гектор. — И не скоро. Готовься, гитар, попахать на всеобщее благо. В нору вход денег стоит. — И немалых, — вздохнул лысый Ульф. Переметнувшийся на тему пятой норы разговор невольно заставил и других обладателей почти полной звезды на лбах подойти к нам поближе. Заметивший это колдун, заговорщицки поманил к себе всех четверых. — Можно вас на секунду? — шагнул он чуть в сторону, понижая голос. — Сударь, «Барышня — Барышня, — махнул он сайтану с принцессой, — на два слова. Остальные члены отряда, кто тоже участвовал в разговоре, скривились. «Секреты — Секреты, — пробурчал бородатый дядька с ромбом на лбу. — Ай, пусть! — отмахнулся мужчина в кольчужно-кожаной безрукавке с железными вставками, собравший пока только три луча. Большинство же лишь хмыкнуло. Решение принявшего предложение колдуна Гектора никто оспаривать не собирался. Отойдя чуть в сторонку, мы пятеркой остались одни. Даже зайка стоит, где стояла. Она тигра боится. И то к лучшему. К ней, к такой робевшей не лезут с расспросами. Впрочем, Ло сразу ей запретил с кем-либо болтать. Еще до того, как людей этих встретили, мол, до города молчишь рыбой, так надо. «Ну, чего ты хотел?» — спросил Гектор. «Есть нора!» — прошептал колдун, прикрыв рот ладонью. «Зачем в город идти? Зачем кому-то платить? Нас здесь пятер. Я заметил, как Сайтан с принцессой быстро переглянулись. Лысый Ульф вскинул черные брови. Гектор замер, нахмурившись. «Дело в том...» — начал крежестый обладатель блестящей макушки. «Нет, а что?» — резко перебил Ульфа белобрысая голубоглазка принцесса. «Почему бы и нет?» «Раз сам просится», — поддержал девушку-астролицей Сайтан. Ладонь принцессы легла на грудь Гектора. Вторая зачем-то начала гладить спину охотника, словно бы его успокаивая. Сайтан же в это самое время глазами поймал взгляд Ульфа и вовсю строил лысому какие-то странные рожи. Что за знаки он ему подает? «Есть нора, правда, есть!» — продолжал шептать Ло. — Недалече здесь. Здоровенная звездища, не вру. — Нет, вы правда. Решать не тебе. Вновь заткнул, попытавшегося было что-то сказать Ульфа принцесса. Глаза девушки метнули в лысого дядьку гневные молнии, и взгляд красотки, вновь перескочивший на Гектора, мгновенно изменился на умоляющий просящий. — Куда смотрит Ло? — Нас же точно обманут. Нельзя с ними в бездну идти, это баба и тощи уж точно воткнут в спину нож, если случай представится, понятно же все. — Не по совести это, — сбросил руку принцессы с груди предводитель отряда. — Малый просто не знает. Лицо девушки недовольно скривилось. Фух, можно мысленно выдохнуть. Уже думал изгнать колдуна и вмешаться. — Не знаю чего, — Картина насторожил село. Сайтан тоже расстроен, а вот Ульф, наоборот, улыбается из-под пышных усов. «В пятой норе нам всем драться друг с другом», — тяжело вздохнул Гектор. «Не хочу твою жизнь отбирать. Если так, в пятером и пойдем, ты умрешь. Мы друзья, и будь выбор, не стали бы против своих стоять в драке. Из последней норы один точно ходоком возвращается, тут без шансов. Лучше жребий, чем так». Расскажу тебе, как оно все у Мумров устроено. И Гектор пустился в рассказ про чудной барабан, куда шарик кладут с твоим именем, когда денег накопишь. Про священную пещеру, где раз за разом появляется пятая нора. Про повязки на глазах, в каких ты приходишь к звезде, чтобы до последнего мига не знать, с кем тебе предстоит драться в бездне. Про храмы, из которого дальше на воду отправляется ровно по пять человек, про контракты и службу, про город и Мумров. Как все у них сложно но честно. Похоже, упрется колдун в ту загадку. Отгадки у Кои нет в принципе. Как ни крути, а раз бездны из пятой норы выпускает лишь четверых, то здесь уже подлую сушь обмануть не получится. Разве только жемчужина? Вдруг оживший, но умерший прежде тоже будет засчитан? Едва ли. Ло может, конечно, проверить, если Вепрь с Сипаном смогли сохранить те жемчужины, которые остались у них, но боюсь, что колдун не захочет ждать наших». Сейчас Ло дослушает все и огорошит народ, согласившись лезть в их компании в бездну прямо сейчас и здесь. Вчетвером на одного, но и пусть. Колдун всяко прикончит кого-нибудь раньше, чем сдохнет. Тут и дары мои не нужны. Говорите, нечестно получится, это да. Только это он вас обманет, не вы его. Надеюсь, Ло выберет эту противную бабу, вон как подговаривала. Ну или хотя бы сайтана. Тощий тоже был не против надуть ничего не подозревающего мальчишку, а вот Ульф с Гектором — достойные люди. Они это только что доказали. «Тогда да», — протянул Лода, слушав рассказ. «Тогда лучше не стоит. Против вас четверых драться? Ха, нет уж, я лучше, как все. Идем в город. Спасибо, что не воспользовались моей глупостью». Я слушал и не верил ушам. «Не идем с ними в бездну? Тогда зачем было устраивать весь этот балаган?» Ило знал, что не вытерплю, что полезу с вопросами. Как еще объяснить отказ колдуна от предложения Гектора его проводить, когда пришло время сбегать за нашими вещами? Зайка ведь не принесла их. Мой лук, колчан и рюкзак так и остались лежать под кустом в сотни шагов отсюда. И недалеко вроде. В одиночку метнуться туда и обратно опасности нет. И вполне хватит, чтобы никто не подслушал, кроме Шуши, конечно, но то не так страшно. Дух зачем отказался? — прошептал я, изгнав колдуна, когда тот наклонился за луком. — Уже сегодня бы собрали звезду. И за Вулу обратно. — Звезда ждет. И мы ждем. Проверь сайтана с принцессой. Если оба при нам одной звезды мало, нужны десять. Если не понял, потом объясню. Пока все. Возвращаемся. И мы побежали на несмолкаемый рык злого зверя. Я снова дурак. — Китя, китя. А ведь еще думал вмешаться. Колдун видит дальше. Смирись, он умнее тебя. Теперь и я тоже сумел догадаться. Все просто, то была лишь проверка. Проверка их совести. Ло знает меня, я не дал бы ему. Ох, надеюсь, они оба предали. Вернувшись к отряду, я первым же делом опять изгнал Ло и, подгадав момент, по очереди докоснулся до непрошедших проверку. О да, нити светятся. Нам повезло а им нет. Не нужен им барабан, как и плата за жребий. Выбор сделан за них. Но все, Суш, утрись. Мы обманем тебя. Дай лишь наших дождаться. Ло знает, что делает. Знает всегда.